Глава 14. Столичная собняк встретил супругов неожиданно вернувшийся Лис. Большая часть семьи по-прежнему предпочитала проводить тёплые летние дни на природе в фамильном замке. Но у Лис неожиданно нашлись дела в городе. Она как раз поднакопила денег на небольшой ремонт и была плотно занята координацией работ. Самым важным пунктом в планах Лис была перестройка террасы. которая изветшала настолько, что уже года 4 как была полностью закрыта. Конечно, за эти годы она успела превратиться в склад хлама. Поэтому начинать пришлось с разбора этих залежей. В процессе разбора вполне ожидаемо обвалилась крыша. К счастью, никому не пришибло. Сейчас работы находились на стадии разбора самой террасы. Должны признать, что ремонт по-мариански выглядит весьма взбалмошным и суматошным явлением. Регулярных рабочих бригад в Марианне не существовало от родесь, как и отдельных более или менее универсальных мастеров. Лис по тому не могла отлучиться от своей затеи, что ей постоянно приходилось искать новых и новых людей для каждой следующей задачи. Если один человек соглашался разобрать крышу, то ломать стены он был уже не готов. Если другой брался за стены, то точно не желал заниматься утилизацией оставленного после этого мероприятия строймусора. Если третий согласился всё вывезти, что-то сжечь, а что-то пристроить, то он уж точно не планировал срывать фундамент. Таким образом, за последние пару недель лишь только-только управились со сносом старой террасы и лишь начинала искать человека, который занялся бы фундаментом под новую. Система сложная и нервная, зато местами и сэкономить получалось. Сосед Артен, например, оплату за сломанные стены, принял в виде трёх мешков яблок, а Пьер Печник вывез мусор и вовсе бесплатно, рассчитывая нажиться на последующие продажи вполне неплохих дров. Так что Лиз была вполне довольна тем, как продвигается её дело, и довольство это ярко отражалось на её лице. Чего нельзя сказать об Иртане? который, узнав, что сестрица до конца лета остаётся в столице, почему-то смутился и помрачнел. Причина его мрачности выяснилась ближе к вечеру, когда он поймал Лисну ведине и завёл с ней трудный разговор. Э, ну, понимаешь, смущённый ирошил он волосы на голове и краснел. Тут э, такое дело, запинался и так и не доходил до собственного дела. Элис удивлённо приподнимала тонкую, словно угольком нарисованную бровь и пыталась понять, что это нашло на обычно куда как более решительного братишку. Эрт наконец прервала она его терзания, складывая руки на груди. Скажи уж просто, как есть. Вздохнув, тот признал, что говорить-то всё равно придётся, поэтому хватит оттягивать неизбежное. Тут э, такое дело, опять закинул бессмысленное вступление. Он сам себе помуршился и исправился. В общем, ты помнишь, как мы с Атравсами в вопросы играли в их беседке? Лиса в недоумении приподняла вторую бровь, пытаясь припомнить, когда они делали это в последний раз. Явно ещё до свадьбы Аркаста. И почему Эртан вдруг извлёк на свет Божий эту старинную историю? Помню, конечно, Подбодрила она его, начиная чувствовать некоторое любопытство. Ну, в общем, Эртан снова взлохматил себе волосы и со смущённой улыбкой выдал то, о чём так не хотелось говорить. Я тут сказал Ремею, что однажды тебе так сильно не хотелось отвечать на вопросы, что ты сеганула прямо в воду. Что? Лицо Лис приняло крайне нелепое выражение. Удивленные брови попытались взлететь еще выше, возмущенный предположением в такой трусости нос усморщился, развеселившийся таким абсурдом рот и скривился в смешке. Несколько секунд потребовалось ей, чтобы проморгаться, после чего она состроила весьма холодное выражение лица. «Если вдруг она спросит...» Неуверенно махнул рукой куда-то в сторону Иртан. «Ты меня не выдавай, ладно?» Будь здесь сама Реми, она безошибочно бы определила, что тот опять строит из себя брошенного котёнка. Жалкий тон, робкий мучительный взгляд и какое-то неловкое движение плечами говорили об этом весьма явно. Только вот на лис подобные заходы не действовали. Напротив, её лицо стало ещё более суровым, взгляд строгим, а голос, которым она ответила, и вовсе ледяным. «На опасный путь ты вступил, Эртан Аларис», — проникновенно отметила она. Тот сперва резко покраснел, потом в раз побледнел. «Уже же не врешь», — безжалостно продолжила Лис. «Что дальше?» Он отвернулся. Руки его сжались в кулаки. Упрек был более чем справедлив. Учитывая шаткое и двусмысленное положение Ролесова в Мариане, Привычка врать могла выйти любому из них боком, да ещё как. Слово ралеса верят, но цена этой веры высока. Салге один раз и слух об этом непременно разнесётся на всю страну, и всё так тщательно выстраиваемое поколениями Алариса в равновесии полетит в бездну. Артан это знал и всегда тщательно следил за собственным языком, подходя с разумением к каждому слову, которое произносил. Но тогда в далёком разговоре с Реми он почему-то даже не подумал о том, что ужжёт. Ему казалось, что это вполне безобидная фантазия, от которой никому не будет дурно, и о которой никто никогда не узнает. Он не считал внутри себя это ложью. Это ведь всего лишь часть любовной игры, флирта, а вовсе не враньё, этим паче не нарушенное слово. Но Лис в своей холодности была абсолютно права. Сперва ты лжёшь вот так, не замечая, просто играя, потом начинаешь врать чаще, не видя в этом ничего дурного, а там, недалёк тот день, когда ложь станет для тебя привычна и естественно. Значит так, сурово резюмировала Лис, взяв на себя роль арбитра в этом деле и обозначив жёсткую альтернативу. Ты либо признаёшься Рамисам, Либа я всем рассказываю. Эртан вздрагивал плечами, но признал справедливость вердикта и пообещал рассказать. Выполнить обещание оказалось чрезвычайно сложным. И дело было не в том, что он боялся реакции жены. В конце концов, с любой реакцией можно начать работать. Сложно было просто само по себе признать, что да, вот взял и солгал, потому что боялся получить отказ в откровенном разговоре. Потому что легче было придумать предлог и повести беседу по удачному, заранее спланированному руслу. Потому что... Пропади все пропадом. Да потому что струсил говорить прямо. Стыдно было даже не столь самой лжи. В конце концов, это действительно была вполне безобидная и безвредная ложь. Сколько этой вот трусости. Он мялся и переживал так красноречиво, что Рыме не потребовалось и двух минут. чтобы понять, с ним что-то не так. Что-то случилось? настороженно спросила она, вспоминая, что последний раз его так перекосило перед тем, как обвинить Олеся в шпионаже. Но ну, не то, чтобы случилось. Снова залез он рукой в волосы, чувствуя одновременно и облегчение от того, что можно перестать тягостно молчать, и напряжение от того, что трудный разговор всё же начнёт. приподняв брови, Рими приглашающе повела рукой, побуждая продолжить. Эрт Он посмотрел ей в глаза на секунду. Она вздрогнула от его отчаянного взгляда, новоображав уже в своей голове сотни самых страшных страшилок, начиная с того, что отец зачем-то пошёл войной на Мариан и заканчивая известием, что Эртан смертельно болен и умирает. Поэтому, когда он наконец всё-таки выдавил из себя В общем, так получилось, я и однажды солгал тебе. Она даже чуть не рассмеялась от облегчения. Так, отметила она, что приняла эту информацию к сведению, и механично сложила руки на груди, почти таким же жестом, как ранее Элис. И в чём именно? Совершенно измучив свои бестово сегодня основательно засаленные волосы, он так и сумел наконец признаться, и разъяснить, в чём суть дела. Рэми с некоторым даже любопытством отметила его совершенно малиновые уши при тёмно-буром лице. Право, он действительно выглядел как человек не очень-то искусной волжи. Сама Рэми в жизни бы не сумела так покраснеть из-за такого пустяка. Помолча в несколько секунд, она отметила. «Честное слово, мне кажется, я не встречала ещё в Мариане ни одного человека, который не пытался бы мною манипулировать. Точнее, тут же поправилась она, который ещё и не приуспел бы в этом деле. Она была весьма недовольна этим обстоятельством. Все встреченные ею марианцы были весьма искусны в психологических играх разных сортов, и самой Реми было досадно, что она раз за разом попадала в их ловушки. Прости, покаялся Эртан Признавая справедливость претензии, ведь не поспоришь, действительно проманипулировал, да ещё так собой гордился, что удалось. Да не за что прощать. Изящным движением брови от Милары мис существование каких-то счётов между ними, а после хитро улыбнулась и напомнила: Тебе за это уже прилетала. С сумкой и стулом. Он несмело улыбнулся, припомнив, что в самом деле Реми уже закатывала скандал на тему: "Ты иное бессовестно манипулировал" и, видимо, считала на том вопрос закрытым. Мне кажется, между тем пустилась она в размышления. Манипуляция без единого слова лжи даже ещё хуже, чем прямое враньё эрт. А ты, как не крути, в первом изумительно хорош. И едва ли это когда-либо изменится. Он согласно и недовольно передёрнул плечами. Она подошла к нему, обняла и поцеловала в висок, всё ещё красный-красный от смущения. "Но я тебя всё равно люблю", тихо призналась она. "И уже не представляю другим". Явно улыбаясь, он тем не менее опустил глаза, видимо, взвешивая внутри себя, насколько для него важно уметь тонко манипулировать окружающими. Вдохновленная возможностью проявлять великодушие, Рэми меж тем продолжила. «Я даже не буду просить, чтобы ты так больше не делал со мной. Все равно же будешь». «Буду», — покаянно согласился он, прижимая ее к себе. Лицо его уже почти вернулось к естественному оттенку, а вот уши все еще олели, что приводило Рэми в восторг. Она впервые видела его настолько неприкрыто смущенным. И это казалось ей очень забавным, интимным и почему-то весёлым. "Ну, я найду, чем тебя отлить", пообещала она с игривой угрозой в голосе. В самом деле, наконец решился взглянуть он на неё, жду с нетерпением. В этот раз он получил ответ в виде жаркого поцелуя и был этим, по правде говоря, более чем доволен.